История Ханса Хампти «Нет ничего удивительного в восхищении моим телом. Где ни ищи, даже в этом городке о пристане ничего краше не сыщешь. Хотя этот мужчина вел себя немного грубо, он наблюдал за мной уже третий час без передышки, но я ничего ему не говорил. Ему было за двадцать? Растрепанные волосы, лохмотья, зачем ему кошачий хвост? Он лежал, прижимая щекой к земле, и смотрел у меня в глаза. Небольшая площадь была в стороне от главной улицы городка. Обычно здесь играли дети и общались взрослые. Но люди, наверное, не поняли поведение этого парня, так что покинули площадь. «Ханс, ты? Что ты делаешь?» Спросил незнакомец-продавец у странного парня. «Ня-ня!» — помяукал я. Странно ты! Я еще ничего не начал делать! Впереди прекрасный день!» Парень повернул голову с улыбкой продавцу и издал странный звук горлом, Он вдруг пришел ко мне, и этим утром, пока я гонял банку, вытащенную из урны, этот странный парень подкрадывался на четвереньках, я побежал. Я бросился на крышу и удивился, что парень полез за мной, он успел перед этим вытащить из мусора рыбий хвост. Я спрыгнул с крыши и помчался по улице среди ног людей, парень не отставал. Я с и отталкивался от земли, но парень не отставал. Я был потрясен. Среди бродячих котов города не было никого быстрее меня. Меня не догонял еще человек, даже когда я был котенком. Как долго мы уже бежали по городу? Парень не отставал, его глаза были широко раскрыты, я замер обернувшись и увидел, что в его глазах нет враждебности, его глаза блестели от радости, а он со мной. Я перестал бежать и сел в углу площади. Парень сел в ее центре, и я заметил, что он восхищается мной. Я бросил голову рыбы на землю начал поздний завтрак. Парень начал есть хвост рыбы, который принес... Как и я, он опустил еду на пол и ел на четвереньках. Прохожие, казалось, были жутко удивлены тем, что делал парень. Я даже смутился. Я зевнул, парень тоже открыл рот. Я почесался задней лапой, он повторил движение. Я улегся и парень тоже лег. Каким он был странным. Он не просто восхищался мной. Он хотел быть таким, как я. Он копировал мои движения и, казалось, хотел приблизиться. Я был восхищен. Это выглядело красиво. Не все люди были неуклюжими. Он выгнал спину, потянувшись, а потом поднял воздух передние лапы и пошел на задних. Он был неопрятным, но пытался вести себя как красивый кот. Это не удивляло, потому я позволил ему и дальше наблюдать за мной. Он три часа смотрел на меня и повторял мои движения. Спина чесалась, и я развернул тело. Парень тоже потер спину от землю. Отгоняя мух, парень потряс хвостом, прикрепленным к его поясу. Ня! Ня! Повторил парень мой вопль. Парень был настроен решительно в изображении кота. Я был восхищен этим, но при этом немного разочарован его поведением. Он повторил мою позу, но не так красиво, как я. Спина была плохо выгнута, конечности двигались непонятно, голос оставался человеческим. Я ощущал отчаяние парня, чего-то ему не хватало. Он оставался человеком. Он не мог стать котом. Я видел, что он никак не мог обрести грацию и красоту кота. Я подумал, что у него ничего не получится, Я показывал движение, но парень не мог быть котом. Уже садилось солнце, близилось время ловли рыбы, а он все еще не мог показать недостойные движения. Я ощутил недовольство, когда парень перестал подражать мне. Я растянулся на земле и посмотрел на небо. «Не, плохо дело. Я все еще новичок», — сонно пробормотал парень. «Не переживай, учитель, не я». обрадовался. Он был не глуп. Он видел, что еще не в лучшей форме. И ему было куда расти. Он еще мог стать котом, если не утратит решимость. Я был рад в душе. Я отвернулся от парня и побежал к мусору.